Часть 4. Фейкер отшатнулась. Броня героической души была разрублена, а с её плеч капала кровь. «Эти мистические глаза сравнимы с концептуальным оружием первого класса?» – простонала женщина. Её можно было понять. Разумеется, ада тоже не стоило недооценивать. Коса, таившая в себе великое сокровище, обладала достаточной силой, чтобы убить слугу. Однако мистические глаза старика могли творить чудеса даже с обычным ножом. Более того, целью священника была не слуга и не дитя Айнаш. «Ты использовал меня, Хартлиас!» Осознав, что клинки её врага были напитаны гневом, Фейкер поняла, что её не сбежать. Это полностью отличилось от того, что произошло со мной и учителем не так давно, если мастер в опасности дал к слуге защитить его. Вобрушивавшиеся на неё клинки была вложена не только мощь их владельца, но и силы из прошлого. Из-за движения поезда удары, нанесённые в одном месте, сразу же воплощались в другом. Другими словами, они сыпались со всех сторон. Как дух, так и плоть были беззащитны перед атакой из прошлого. В плане боевой мощи Фейкер в разы превосходила любого человека, но она не могла вечно избегать ударов, которые представляли собой подобный феномен. Таким образом, корабль удавалось успешно теснить Фейкер, но этого было недостаточно, чтобы разделаться с дитя Айнаш. Но возможно, оно извлекло урок из предыдущего столкновения со священником и начало кружить вокруг поезда, пытаясь подобраться к нему под другим углом. Тогда-то это и произошло. Все назад. Крик вираjó напеременно через фамилию принадлежал Ольге Марии. Небеса вновини ока озарил свет звёзд. Используя магическую энергию железнодорожных путей в качестве ориентира, небо и земля слились в единую силу. Поэт описал бы это зрелище как двух звёздных богов. чьи губы сплелись в страстном поцелуе. На Дитя Айнаш обрушился десяток копий света. Это был поистине магический звездопад. Словно кружась в танце, свет разделился на несколько лучей, которые ударили одновременно. В ветви Дитя Айнаш мгновенно обратились в ничто под жалобный вопль. «Ха-ха-ха! Это действительно великая магия!» Горько улыбнувшись, произнес учитель. Магия-анимус фея была достаточно мощной, чтобы расправиться даже с дитя Айнаш. В то же время ситуация в бою также изменилась. Среди огромного облака пыли, которое закрыло даже ночное небо, Фейкер взмыла в воздух и пробормотала несколько слов. «Ослышьте мою молитву!» Я ощутила, как вся моя нервная система предупреждающе взвыла. «Нараиды, не позволю!» Кораба вновь набрысился на Фейкер с фланга. Маякаса впитала как можно больше энергии, чтобы свести на нет её магию. Хотя слово пересилить было бы точнее. Магия из эпохи богов была приманкой. Фейкер не стал бы в ней глупы использовать то, с чем уже несколько раз справилась Маякаса. Возможно, женщина произнесла столь странное слово в гневе, но тем самым она также могла готовить последнюю ловушку. Я разыгрывая свой трюк, она улыбнулась, но каработа не смутила, и он всё равно устремился к ней. Он зрите! Глаза героической души вспыхнули призрачным светом. Мистические глаза, золотой и серебряный, момент был поистине смертоносным не только для Караба, но и для моего учителя, оставшегося без подавителей мистических глаз. Разумеется, будучи великим воином, Фейкер это учла. Караба неловко замер. Даже лишившись зрения, он был уязвим перед мистическими глазами благородного цвета, пусть эффект был и не таким сильным. Однако этого оказалось достаточно, и он не мог бы уничтожить, врезавшись в грудь старика с окут отправило его в полёт. Тело корабля несколько раз отскочило от крыши вагона, словно плоский камень от поверхности воды. Затем жертвами её мистический глаз стали бы плохо дело. Я ощутила, как мои руки выпустили косу, когда эти прекрасные глаза лишили меня контроля над телом. А такм дети Айнаш не было конца. Удары корабля и великая магия Ольги Марии справились лишь с первой волной. Древо не прекратит свой натиск, пока его идолы не будут уничтожены. Разумеется, сотрудники рельсового цепины это осознавали, они тоже были творениями сильного мёртвого апостола и поэтому в какой-то степени понимали своего противника. Несмотря на то, что это столкновение стало для них неожиданностью, им уже удалось предугадать дальнейшие действия дитя Инаш. Однако, войдя в пункт управления поездом, проводник Радон застыл как вкопанный, потому что там стояла ослепительно белая женщина. Управляющий. Её голос был пустым. После сеанса ментальной хирургии он не ждал увидеть её в ближайшее время. Настолько эфемерный была эта женщина. Фантом оставленной хозяйкой рельсового цепилина, тень, которая могла существовать лишь на этом поезде. Казалось, полупрозрачная фигура женщины могла в любой момент исчезнуть в облаке дыма. Должно быть, это означало, что она превысила свой изначальный лимит. Болятову даю разрешение на использование великой проекции мистический глаз. Добавила она. «Со всем уважением, госпожа, это...» «Дальнейшие повреждения поезда станут большим позором для Разьян, и если уж на то пошло для меня». После этих слов Родану пришлось задуматься. В конце концов он принял решение и открыл глаза. «Понимаю. Я буду следовать вашим указаниям, заместитель владельца. Смотрю, ты вернулась, Леандра». «Да, сэр», — кивнула аукционистка, которая пришла из пандемониума. Когда Карабов вставил украденные мистические глазами молотности в свои глазницы, Леандр, ставшая свидетелем столь возмутительного поступка, вновь удивилась. Старик знал, что заместитель владельца ещё не восстановила силы для того, чтобы осуществить пересадку, и поэтому без всякого промедления сделал это сам. Уже через секунду пальцы Окцынских скользнули к стене. Она взяла один из сосудов с мистическими глазами и вставила его в углубление рядом с сиденьем машиниста. Сосуд быстро погрузился внутрь и полностью исчез. «Мистические глаза загружены!» – пробормотал Роден. Проводник внимательно следил за реакцией между мистическими глазами и механизмами поезда. Он мягко водил пальцами вдоль панели, галяя на колеблющиеся стрелки приборов, вникая в показания, ему ещё не доводилось использовать эти инструменты. Роден думал, что сгинет, так и не прикоснувшись к ним. Заместитель владельца уже исчезла. Запуск процедуры проекции «Мистический глаз». Связь с мистическими глазами установлена. Анализ последних трёх характеристик. Три, два, один. Анализ завершён. Масштабируемость характеристик подключённых «Мистический глаз» обеспечена. Ленза духовной регрессии. Око розы. Развёрнуто. Одновременно с этими словами в пункте управления поездом раздался странный шум. Скоря же трущихся друг о друга шестерни больше походил на крик. чем на звук работы двигателя. Так вопил бы человек, с которого медленно сдирают кожу и плоть, обнажая кости. «Великая проекция мистических глаз!» Роден резко потянул рычаг на себя, и поезд поднял в веки.